Глава 11. Понедельник. Обнаженный. Когда Харри вышел на площадь у центрального вокзала Осло, он заметил Эйстейна Эйкелана, стоящего у статуи тигра и переступающего с ноги на ногу по каменным плитам. На Эйстейне была куртка расцветки футбольного клуба Валеренга, но в остальном он был истинным китом Ричардсом. Волосы, морщины, шарф, подводка для глаз, сигарета, изможденная фигура. Как и Эоне, Харри не стал слишком крепко обнимать своего друга детства, как будто боялся, что от этого еще один человек в его жизни разлетится на кусочки. «Ух ты!» – сказал Эйстейн. Хорош костюм. Что ты там делал? Работал с сутенером? Продавал кокаин?» «Нет. Но вижу, ты этим занимаешься», — сказал Харри, оглядываясь по сторонам. Люди на площади были в основном пассажирами пригородных поездов, туристами или офисными работниками. Но в Осло было мало мест, где продажа наркотиков происходила так открыто, как здесь. «Должен признаться, не ожидал». «Да?» — спросил Эйстейн, поправляя свои солнцезащитные очки, которые слегка съехали после объятий. А я ожидал. Надо было начать заниматься этим много лет назад. Денег больше, чем в такси. И для здоровья полезнее. Полезнее? Я ближе к источнику. Все, что поступает сейчас в этот организм, высококачественная дурь. Он провел руками вдоль туловища. Хм. И тоже в умеренных дозах. Конечно. А что насчет тебя? Харри пожал плечами. В данный момент я использую твой метод управления умеренностью. Не уверен, что его хватит надолго, но посмотрим. Эйстейн постучал пальцем по виску. Да, да, сказал Харри и увидел молодого человека в куртке-парке, который стоял чуть поодаль и пристально вглядывался в него. Даже с такого расстояния Харри мог видеть его голубые глаза, настолько широко открытые, что белки стали видны вокруг всей окружности зрачка. Свои руки он держал в глубоких карманах, как будто что-то прятал. «Кто этот парень?» спросил Харри. «О, это Эл. Он понял, что ты полицейский». «Дилер». «Да, хороший парень, но странный. Немного похож на тебя». «На меня?» «Выглядит получше тебя, конечно. И умнее». «Правда?» «О, ты по-своему сообразителен, Харри, но этот парень просто умный ботан. Начинаешь говорить о чем-то, а он знает об этом все, как будто долго изучал именно это. Понимаешь? Вас объединяет еще и то, чем именно вы привлекаете женщин. Вся эта харизматичная фишка с одиночеством. И он заложник своих привычек, как и ты. Харри увидел, как Эл отвернулся, как будто не хотел показывать свое лицо». Стоит здесь с 9 до 5. По выходным не работает, продолжил Эйстейн. График, как в обычном офисе. Симпатичный, как я уже сказал, но осторожный, почти параноик. Рад поговорить о работе, но ничего не скажет о себе, как и ты. Этот парень даже не скажет тебе своего имени. Значит, L это. Это имя из песни Пола Саймон. You can call me L. Сейчас. Харри ухмыльнулся. «Ты кажешься чуть нервным и есть такой себя», процитировал Эйстейн. «Ты в порядке?» Харри пожал плечами. «Возможно, я сам стал немного параноиком». «Эй!» раздался чей-то голос. «Товар есть?» Харри обернулся и увидел мальчика в худи. «Ты думаешь, я дилер?» прошипел Эйстейн. «Иди домой, делай домашку». «А ты не дилер?» – спросил Харри, наблюдая, как мальчик направляется к парню в куртке-парке. «Да, но не для таких маленьких детей. Я оставляю это Элу и западноафриканцам с улицы Торгата. Кроме того, я как первоклассная проститутка в основном работаю по вызову». Эйстейн ухмыльнулся, обнажив ряд гнилых зубов, и помахал новеньким блестящим мобильным телефоном Samsung. «Доставка до двери». «Значит ли это, что у тебя есть машина?» «Конечно, есть. Выкупил тот старый мерз, на котором ездил. Купил его по дешевке у владельца таксомоторной компании. Тот говорил, что клиенты жалуются на запах дыма, от которого он не мог избавиться. Считал, что это моя вина. Я также забыл снять знак такси с крыши. Так что могу ездить по автобусной полосе. Кстати, о запахе дыма. У тебя есть сигареты?» «Не бросил». Мне кажется, что у тебя есть свои. Твои всегда были вкуснее, Харри. Что ж, теперь с этим покончено. Да, понимаю. Именно так Калифорния меняет людей. Машина припаркована далеко. С пружинистых. изношенных передних сидений Мерседеса они смотрели на раскинувшийся у моря район Бьорвика. Привлекательный новогородской квартал включающий районы Осло, и Соренга. Недавно построенный здесь музей Мунка казался серым тринадцатиэтажным пациентом психушки в смирительной рубашке, загораживавшим вид на море. «Господи, какое уродство!» вздохнул Эйстейн. «Так что ты ответишь?» спросил его Харри. «На предложение стать водителем и в целом мальчиком на побегушках?» «Да». «Если окажется, что это важно для дела, нам может понадобиться свой человек, который сможет проследить кокаиновые связи Маркуса Рё. Ты уверен, что он использует волшебный порошок?» Чихает. Большие расширенные зрачки. Солнцезащитные очки лежат на столе. Глаза мечутся по всему помещению. Это не стагм. Но проследить связи Рё... Ре... Разве не твой клиент? Моя работа заключается в раскрытии убийства, возможно, двух. Не в защите интересов этого человека. И ты думаешь, это из-за кокаина? Если бы ты сказал героин, я бы не спрашивал. Я ничего не думаю, Эйстейн. Но речь о зависимости. А она всегда играет определенную роль. И, предполагаю, по крайней мере, одна из девушек тоже слишком увлекалась дорожками. Она задолжала своему дилеру 10 тысяч крон. Итак, ты в деле? Эй Стейн изучал огонек своей сигареты. Почему ты на самом деле берешься за эту работу, Харри? Я же сказал тебе, что это из-за денег. Знаешь, именно это сказал Боб Дилан, когда у него спросили, почему он начал карьеру с народной музыки и песен протеста. И... Ты думаешь, он солгал? Я думаю, это был один из немногих случаев, когда Дилан говорил правду. Но мне кажется, что ты лжешь. И если я собираюсь участвовать в этом безумии, я хочу знать, почему в нем участвуешь ты. Так что выкладывай. Хари покачал головой. Хватит, Эйстейн. Я не собираюсь рассказывать тебе все. Ради твоего благополучия и своего собственного. «Тебе просто придется довериться мне». «Когда в последний раз это заканчивалось хорошо?» «Не помню». «Никогда». Эйстейн рассмеялся. Вставил компакт-диск в плеер и прибавил громкость. «Слышал последнюю вещицу группы Token Hats?» «Альбом «Обнаженный» 1987 года». 1988. Эйстейн закурил и дал прикурить Харри. Из динамиков зазвучала песня «Блайнд». Они курили, не открывая окна, в то время как Дэвид Бирн пел о том, что знаки теряются, а вывески исчезают. Дым клубился внутри машины, как морской туман. «У тебя когда-нибудь было чувство, когда ты понимаешь, что собираешься сделать глупость, но все равно идешь на это?» спросил Эйстейн, в последний раз затягивая сигаретой. Харри затушил окурок в пепельнице. «На днях я видел, как мышь сама подошла к кошке и была ею убита. Как ты думаешь, что все это значило?» «Не знаю, ты мне скажи. Отсутствие инстинкта самосохранения?» «Во всяком случае, какое-то побуждение. Нас тянет, по крайней мере, некоторых из нас, к краю пропасти». Говорят, близость к смерти усиливает яркость ощущения от того факта, что ты жив. Но черт его знает. «Хорошо сказано», — ответил Эйстейн. Они смотрели на музей Мунка. «Согласен», — сказал Харри. «Абсолютное уродство». «Хорошо», — сказал Эйстейн. «Что хорошо?» «Хорошо, я берусь за эту работу». Эйстейн затушил свою сигарету об окурок Харри. Это наверняка будет веселее, чем продавать дурь. Что на самом деле чертовски скучно? Рё хорошо платит. Отлично, я соглашаюсь. Харри улыбнулся и достал свой завибрировавший телефон. Увидел букву Т на дисплее. Да, Трульц. Я проверил отчёт из Института судебной медицины, о котором ты спрашивал. У Сюзанны Андерсон были швы на голове. И они обнаружили слюну и слизь на одной из ее грудей. Они провели экспресс-анализ ДНК, но не нашли совпадений в базе данных зарегистрированных преступников. Хорошо. Спасибо. Харри повесил трубку. Значит, это то, что Катрина не хотела или думала, что не может, сказать ему. Слюна. Слизь. Итак, куда едем, босс? спросил Эйстейн, поворачивая ключ в замке зажигания.